Глава четвёртая. Близнецы похоронили мать рядом с отцом. На этот раз на кладбище почти никого не было. Похолодало. В воздухе витал запах осени. Дождь лил как из ведра. Холодные струи затекали за воротники и рукава тех, кто пришёл на похороны. Дождь барабанил по грубо сколоченному деревянному гробу. В открытой могиле собралась порядочная лужа. Саженец валины, который посадили по всем правилам, паник наполовину утонув. Рейстен стоял под дождём с обнажённой головой, хотя Карамон несколько раз просил его накинуть капюшон. Брат не слышал советов, не слышал ничего, кроме стука капель по деревянной крышке маленького, почти детского гроба. За несколько жутких дней Разамун страшно похудела, как будто те видения, во власти которых она пребывала, держали её в своих когтях, гдодали её плоть, опустошали её. Рейстен понимал, что и сам заболевает. Его бил озноб, бросало то в жар, то в холод, все тело болело. Ему очень хотелось спать, но каждый раз, когда Дримота охватывала юношу, ему слышался зовущий голос матери, и он сразу же просыпался. Просыпался, чтобы услышать только тишину. На похоронах Рейстен с трудом, но все же сдержал слезы, и не потому, что стыдился. Он просто не знал точно, о ком плачет, о своей умершей матери или о себе. Юноша не заметил, как прошла церемония. Время для него остановилось, казалось, что он стоит на краю разверстой могилы всю свою жизнь. Рейстен понял, что всё кончилось, лишь когда Карамон потянул его за рукав, но двинуться с места его заставило не прикосновение брата, а звук комьев земли, стучащих в крышку гроба, который заставил Рейстена содрогнуться. Он сделал шаг, споткнулся и чуть не упал в могилу, но Карамон успел подхватить его. "Рейст, да ты весь горишь", озабоченно воскликнул брат. Ты слышал Карамон? Звал она, спросил Рейстлен, глядя вниз на гроб. Ты слышал, как она звала меня? Карамон обхватил брата за пояс. Нам надо идти домой, твёрдо сказал он. Нет, мы должны поспешить, прохрипел Рейстлен, отталкивая руку Карамона. Она зовёт меня. Он устремился к могиле, но с землёй что-то было не так. Она огарцелась, как спина Левиафана, скользила, уходила из-под ног юноши. Он падал. падал в могилу. Комья мокрой земли падали на него, заваливали с головой, и голос матери слышался всё громче и громче. Глаза Рейста на закатились, он рухнул на землю рядом с могилой и потерял сознание. Карамунск онеусы сын от братом, неподвижно лежащим среди грязи и пожухлых листьев. "Рейст", позвал он, тряся того за плечо. Но брат не реагировал. Карамон огляделся в поисках помощи и увидел, что они остались одни, если не считать могильщика, который орудовал лопатой так быстро, как только мог, торопясь поскорее убраться из-под дождя. Все остальные ушли, когда позволили приличие, отправились по своим тёплым домам или к огню в камине последнего приюта. А они очень быстро произнесли свои надгробные речи, не зная толком, что сказать. Никто из них не знал Разамунда достаточно близко. Никто не любил её. Не осталось никого, кто бы помог Карамону, никого, кто бы дал ему совет. Юноша склонился над братом, примериваясь, как бы поудобнее поднять его, чтобы отнести домой. В этот момент он увидел рядом с собой пару блестящих чёрных сапог и край коричневого плаща. "Здравствуй, Карамон". Он поднял глаза и откинул капюшон, чтобы рассмотреть говорившего, но дождь тут же потёк по его волосам, заливая лицо, так что стало только хуже. Однако Карамон всё же увидел Перед ним стояла женщина. Привлекательная, хотя и не красавица, в возрасте примерно между 20 и 25 годами. Лицо под капюшоном обрамляли вьющиеся чёрные волосы. Тёмные глаза ярко сверкали, может быть, даже слишком ярко, напоминая бриллианты и блеском и твёрдостью. На женщине были кожаные доспехи, подогнанные по ладной фигуре, зелёная свободная блуза, зелёные шерстяные штаны и сверкающие чёрные сапоги, доходящие до колен. Женщина казалась странно знакомой. Карамон был уверен, что знает её, однако не мог припомнить имени. В голове юноши царил хаос, вызванный перипетиями последних дней. Он лишь пробормотал, что надо помочь его брату, но женщина уже стояла рядом, склонившись над рейслином. "Он ведь и мой брат, тоже знаешь ли", сказала она, изогнув губы в кривой улыбке. "Кит", выдохнул Карамон, наконец узнав сестру. "Что ты здесь? Где ты бы? Как ты при" Помолчи, пока мы не устроим его где-нибудь в тепле и сухости, перебила Китиара, беря командование на себя, к немалому облегчению Карамона. Она была сильной, как мужчина. Вдвоём они подняли Рейсли на ноги. Он на мгновение пришёл в себя, оглядел брату и сестру мутными глазами, что-то проговорил, потом его глаза снова закатились. Он уронил голову и опять потерял сознание. Ему никогда не было так плохо, воскликнул Карамон, которому владел настоящий страх, сжимающий его сердце. Я не видел, чтобы с ним такое случалось. Ха. Я видала и похуже, спокойно сказала Китиара. Намного хуже. Бывало, я и сама делала хуже. Стрелы в животе, отрубленные руки и ноги. Не волнуйся, добавила она, увидев, что брат её почти не слышит, на смерть перепуганный болезнью Райстлена. Я уже сражалась со смертью за моего маленького брата и победила. Я сделаю это ещё раз, если будет нужно. Они внесли рейстленно по длинной череде ступеней на мостовую, прошли по ветвям валинов, щедро орошавших их потоками воды, и наконец добрались до маленького домика Маджере. Едва оказавшись внутри, Карамон разжёг огонь в камине, а Китиара быстрая и ловкая сняла с рейстленно всю мокрую одежду. Когда Карамон выразил слабый удивлённый протест, она только рассмеялась. "В чём дело, братишка? Боишься, что это оскорбит мои нежные чувства? Не беспокойся", подмигнула она. Мне уже случалось видеть голых мужчин. Карамон, красный как рак, помог сестре уложить Раистына в постель. Тот дрожал так сильно, что казалось, вот-вот упадёт с кровати. Он тихо бессвязно говорил что-то, иногда вскрикивая и глядя прямо перед собой широко открытыми глазами. Кит прочасавал дом в поисках одеял и укрыл Раистына всем, что смогла найти. Укутав брата, она положила руку ему на лоб, задумчиво скривила губы и покачала головой. Карамон стоял рядом, нетерпеливо наблюдая за её действиями. "Слушай, а сумасшедшая старая карга ещё жива?" внезапно спросила Китиара. "Ну помнишь, которая разговаривала с деревьями, свистела по птичье и вместо собаки держала дома волчонка. Безумная Меггин?" "Да, жива, кажется", Карамон сомневался. "Я редко бываю в той части города. Отцу не нравится". Он умолк, сглотнул и начал снова. Отцу не нравилось, когда мы туда ходили. Отца больше нет, Карамон. Теперь ты сам по себе, бесчувственно отрезала Китиара. Иди к безумной Меггин и скажи ей, что тебе нужна настойка ивовой коры. И поторопись. Нам надо сбить жар. Настойка ивовой коры, повторил Карамон несколько раз и надел плащ. Что-нибудь ещё? Не сейчас. Да, Карамон, Китиара остановила его, когда он открывал дверь. Не говори никому, что я в городе. Ладно. Конечно, Кит, отозвалсон. А почему? Не хочу, чтобы тут рыскали сплетники и бездельники, задавая всякие вопросы. Теперь иди. Погоди, у тебя есть деньги? Карамон поматал головой. Китиара запустила руку в кожаный мешочек, висящий на поясе, вытащила две стальных монеты и бросила их брату. На обратном пути от старухи зайди к Отику и купи флягу бренди. В доме есть еда? Карамон кивнул. Соседи принесли гору всякой снеди. Ах, да, поминальное угощение. Я и забыла. Хорошо, иди. И помни, никому не говори, что я здесь. Карамон ушёл, немного не доумевая по поводу такого странного приказа, но после долгого и серьёзного раздумья решил. Китяра знает, что делает. Если станет известно, что она появилась в городе, каждый сплетник отсюда до пыльных равнин будет окавачиваться здесь. Райслину нужен покой и отдых, а не толпа посетителей. Да, Кит знает, что делает. Она поможет Раистыну и мне тоже. Карамон придерживался оптимистичного взгляда на вещи. Он не горевал о том, что случилось в прошлом, и не тревожился о том, что случится в будущем. Он был честным и порядочным, и, как многие честные и порядочные люди, думал, что все остальные тоже честные и надёжные. Он доверял сестре. Сквозь ливень он быстрым шагом направился к безумной Меггин. который обитал в покосившейся лачужке под долинами, недалеко от трактира под названием Корыто, обладавшего дурной славой. Сосредоточившись на поручении, повторяя про себя: "Еговая кара, еговая кара", Карамон чуть не споткнулся о старого серого волка, лежащего у порога хижины. Волк заворчал, и Карамон быстро отпрыгнул назад. "Хорошая собачка", сказал он волку. Зверь поднялся на ноги, Шерсть у него на загривке встапорщилась, верхняя губа задралась, показывая жёлтые, но очень острые зубы. Волк зарычал. Дождь не утихал, и плащ Карамона уже промок насквозь. Юноша, стоя по щиколотку в грязи, увидел в окне огонёк свечи и движущуюся фигуру и сделал ещё одну попытку обойти волка. "Хороший пёсик", пробормотал он и протянул руку, чтобы погладить волка. Жёлтые зубы щёлкнули в опасной близости, едва не лишив Карамона руки. Хотя и шесь пройти к двери, Карамон решил попробовать другой путь. Он был уверен, что сможет постучать в окно. Волк же думал по-другому и оказался прав.